Глава третья Рассказ апатичного спохмелья Дима не стал чем-то удивительным для меня. Уж не знаю, по какой причине, но это казалось знакомым, правда, смутным, как утренний сон, который забываешь почти сразу по пробуждении и лишь случайное совпадение с ним в течение дня заставляет удивленно вскинуть голову. Так и здесь». Рассказ про уходящую от преследования группу, погибшие при отходе бойцы, ранение напарника, сковывающие любое продвижение вперед и уменьшающее шансы на выживание до нуля. Правда, было и то, что выбивалось из этого ряда. Белла и Санна — такие же участницы команды ходоков, которых попросту не взяли с собой в руины, поступив с ними примерно так же, как недавно Дим поступил с Громоном. Подоскали неплохое убежище, зачистили его и оставили девушек дожидаться возвращения основной части отряда. Решение, как пояснил Дим, было общим и вполне в традициях ходоков. Брать с собой женщин туда, где по бытующим среди ходоков слухам велика возможность наткнуться на логово кровососов, От чего-то предпочитающих женское общество и чующих присутствие дам за километр, было сущей глупостью, а наткнуться вместо них на крысолаков оказалось тотальным невезением. И именно эти твари вцепились в группу, когда она, набив заплечники трофеями, уже двигалась на выход из подземелий. Именно они порвали Лея и Брана. Да и погиб позже уже на поверхности, среди развалин домов. Ни Дим, ни сам командир отряда даже не успели понять, откуда вдруг вылез тот бредень. Точнее, как раз Дэй что-то успел почуять и даже почти развернулся в сторону возможной опасности, когда тварь просто врезалась ему в брюхо. Кожаный доспех и до того изрядно потрепанный крысолаками не выдержал удара твари, а рывок костлявых, но сильных когтистых лап Закончил дело, вмиг разворотив Дэю живот, да так, что никаким эликсиром не зальешь. Понятно, что долго бредень не прожил, но перед смертью он успел подать голос, созывая собратьев, и Дим и Дэй прекрасно поняли, что это означает. «Может быть, если бы убежище Беллы и Санны находилось не так далеко, Дим и рискнул бы». Залился дедовыми эликсирами, взвалил на себя командира и попытался добраться до убежища, но даже в этом случае шансы на то, что он притащил бы Дэя живым, стремились к нулю. Слишком поганая рана, и Дей приказал своему подчиненному уходить. Я отказался. В тоне Дима не было и намека на эмоции, только констатация факта, факта, с которым он давно смирился. Адей обозвал меня сосунком. Он не орал, хрипел. Уж не знаю, от чего больше, от боли или от гнева. А я все пытался убедить его дотащить до какого-нибудь дома, скрыться от бредней. Тогда он просто обвел рукой руины и спросил, где именно я хочу выкопать нам братскую могилу. В северной части практически нет хотя бы маломальски уцелевших зданий. Именно поэтому... Убежище для девочек нам пришлось сделать так далеко. Я понимал все, что он говорил, но принять. Принять не мог. Идей навел на меня арбалет. Сказал, что лучше сам убьет такого идиота, чем доверит мне вывести наших девчонок из пустошей. Напоминание о них меня отрезвило. Идей это понял. Попросил у меня карандаш и бумагу для зарисовок. Письмо он дописывал под скрип когтей бредня камни, потом снова навел на меня арбалет и, взяв слово, что я верну девчонок домой в целости и сохранности, велел убираться. Вот только, когда Дим вернулся к сокомандницам, те встретили его неласково, наговорили с горя гадостей и ушли, так что опешивший от такого приветствия носитель даже письмо отдать не успел. В принципе, их можно было понять. Санна крутила роман с Браном, а Белла, еще недавно благосклонно принимавшая знаки внимания от самого Дима, как оказалось, давно положила глаз на Дея. Собственно, весь ее флирт с юным ходоком был игрой на нервах невозмутимого, как скала, командира отряда, о чем она и сообщила пребывающему в тотальном изумлении от такой подставы Диму. «В общем, та еще Санта-Барбара». Мой носитель вел девчонок до самого Ленбурга, стараясь не показываться на глаза. Подходить к ним и тем более пытаться завести беседу он не стал. Хватило одной попытки. Сана запустила в него огненную бомбу, и Дим решил дать им остыть. Так прекратил свое существование его третий отряд. Впоследствии мой носитель со ослиной упертостью пытался передать письмо Дея Белли а та избегала его всеми возможными способами. К великому удивлению Дима, в доме Ройна, куда он регулярно наведывался, надеясь на встречу с девушкой, ему было сказано, что любой предмет, который он попытается передать Белли через домашних, тут же отправится в топку, а общие знакомые на все вопросы о девушке только разводили руками. «Не видели, не знаем, уехала, не сказала». Вот и пришлось бедолаге таскать с собой эту записку почти полтора года. И ведь ни разу не забыл, не оставил в другом подсумке и даже не потерял. Честное слово, иногда верность носителя своему слову меня почти пугает. Вот как в этом случае. Пообещал другу передать письмо и таскает его с упорством, достойным лучшего применения. А его 146 визитов. И ведь ни словом не соврал. Он действительно 146 раз наведывался в дом Ройнов, стабильно получая от ворот-поворот. Но упертости Дима, пожалуй, может позавидовать только его злопамятность. Впрочем, это уже совсем другое дело. Разумеется, за прошедшее время он успел успокоиться и даже смириться с отношением Беллы. Но вчерашняя ее выходка напрочь выбила моего носителя из колеи. Фактически прямым текстом заявив Диму, что тот должен был сдохнуть вместо ее Дея, ласка просто убила паренька, который где-то в глубине души все еще лелеял робкую надежду на то, что когда-нибудь... Да, что тут скажешь. Первая любовь — страшная штука. Но мой совет, как ни странно, оказался весьма кстати. Точнее, еще более кстати, чем я сам рассчитывал, когда предложил Диму нажраться в хлам. Думал-то, что апатичного, с отступающего похмелья носителя будет проще разговорить. и только. А то, что я наблюдаю сейчас в его душе, она очищается. Нет, вовсе не каким-то абстрактным и малопонятным мне светом. Сейчас душа Дима просто избавляется от лежащей на сердце тяжести с каждым сказанным слогом, словом, предложением. И я вижу это, хотя еще вчера даже не подозревала ее наличии, словно тень закрывала от меня некоторые воспоминания и чувства Дима, вернее, те из них, что касались рассказанной им истории и Беллы. «Что ж, оно и к лучшему!» Верность чувствам, качество, конечно, более чем достойное, но любовь к человеку, прямо желающему тебе смерти, это уже извращение. Я бы даже сказал, смертельное извращение. Сосед! Мысль Дима оказалась столь тихой, что я ее еле услышал. Ты же видишь, эмонации, чувствуешь их, так? Тоже мне сделал открытие, фыркнул я в ответ. «Взгляни!» Я сильно потемнел после вчерашнего. Напрочь проигнорировав мою язвительность, все тем же блеклым тоном попросил носитель. «С чего бы вдруг?» — удивился я. И от носителя тут же накатило злостью. «Сосед, я не собираюсь снова пускаться в философские споры. Просто проверь!» — мысленно рыкнул он. «И куда только подевалось твое спокойствие! Была бы у меня голова, непременно ей покачал бы!» Но просьбу Дима исполнил и закономерно не обнаружил никакого потемнения. «Все, как и прежде. Не вижу никаких изменений и не понимаю, откуда им взяться». «Эмоции, сосед», — вновь совершенно спокойным тоном сообщил мне Дим. «Меня вчера в такую черноту макнуло, что я боюсь. Знаешь что?» На этот раз вспылил уже я, не постеснявшись перебить своего носителя. «Повторю твои слова. Я не собираюсь снова пускаться в философские споры. У тебя для этого целый Ленбургский собор под боком. Вот иди туда и терзай церковников. А мне этой чушью на мозг не капай. Тем более, что и мозг тот, по большому счету, твой собственный». Эмоции его, видите ли, в черноту макнули. «Тоже мне падший джедай нашелся, ситх недоделанный». «Кто?» — изумился Дим. «А, забей!» Лучше отошли инквизитору Тону, просьба о встрече. Он дядька умный, глядишь и с тобой поделится. Чем? Да, пить надо меньше. Умом, отрезал я, и мой носитель впал в ступор. У, -у как говорил, не помню кто, а ведь это еще лучший из лучших. Нет, все же неумелое употребление алкоголя совершенно негативно сказывается на мыслительных способностях юнцов. Банально. А что делать, если это правда? Письмо с просьбой об аудиенции Дим писал под мою диктовку. Но еще бы. Встреча с протопресвитером меча, пусть даже тот и благоволит внуку своего старого знакомца, это не посиделки в трактире. Дверь в кабинет его преосвященства пинком не откроешь и по плечу не похлопаешь. А с высоким штилем, что в письме, что в устной речи, у Дима некоторый провал. Вот и пришлось мне за него отдуваться, вытаскивая из памяти носителя трижды проклятые им в детстве правила и речевые обороты. К обеду носитель окончательно пришел в себя после вчерашней попойки, и именно в тот момент, когда он с улыбкой отвалился от опустошенного стола, в трактир заглянул посыльный из дома. Слушка в простой серой рясе с укороченным подолом с интересом оглядевшись по сторонам, прошел через весь зал и, остановившись перед столом моего носителя, протянул ему небольшой свиток с сургучной печатью домского секретариата, официальной Даниэльзе. Протепресвитер решил совместить приятное с полезным и назначил аудиенцию на время после обеденного отдыха. Дим выглянул в окно, за которым воздух дрожал от жара, и, скривившись, отправился в свою комнату, чтобы переодеться к визиту в собор. Но в самом деле, не выходить же на улицу в одной рубахе и штанах. Не поймут. А камзол в такую жару — это просто душегубка. Неудивительно, что носитель был не в восторге от такой перспективы. Слуга, встретивший Дима в холле, принадлежащего инквизитору особняка, провел моего носителя через длинную анфиладу комнат со сводчатыми потолками. Прежде носителю не доводилось бывать в доме у протопресвитера, так что, шагая по каменным мозаикам, украшавшим пол залов и комнат, через которые его вел слуга, он активно крутил головой, рассматривая многочисленные картины, статуэтки и резную мебель. Да и я был не прочь полюбопытствовать, как живет представитель церкви». Оказалось, не бедствует, скорее даже роскошествует. Правда, это была не та роскошь, что режет глаз блеском золота, зеркал и кричащими цветами богатых драпировок. Нет, здесь правили комфорт и тонкость отделки, изящество линий и форм, красиво, удобно, практично и сдержанно. У его преосвященства явно имеется хороший вкус и чутье на красоту. Оказавшись в одном из залов, на удивление пустом, надо заметить, слуга неожиданно притормозил и, коротко кивнув двум стражникам, замершим у затейливых чугунных ворот, ведущих во внутренний дворик особняка, отворил перед носителем тяжелую створку. А мне кажется, пора прятаться. Уж очень не хочется повторять прошлый опыт. «Его преосвященство ждет вас у фонтана, сударь!» — тихо прошелестел слуга. Дим благодарно кивнул и, шагнув на каменные плиты дорожки, петляющие меж клумб, решительно двинулся вперед, ориентируясь на журчание воды, раздающейся откуда-то из глубины сада, разбитого во внутреннем дворе особняка. Как и предсказывал оставшийся за воротами проводник, инквизитор нашелся у чаши небольшого фонтана. Что-то тихо напивая себе под нос, протопресвитер меча был занят совершенно неожиданным делом. Сменив свою алую мантию на длинный кожаный фартук садовника поверх обычной черной сутаны, он уверенно, орудуя ножницами, подрезал розовый куст и выглядел совершенно довольным жизнью. Да, кто бы мог подумать, что у грозного предводителя всего военного духовенства империи «Такое мирное хобби!» «Ваше Преосвященство!» Не дойдя пары шагов до увлеченного своим занятием инквизитора, Дим поклонился. «О, ходок Дим! Светлого дня тебе, юноша!» Положив ножницы на каменную скамью и стягивая с ладоней бумажные перчатки, отозвался отец Тон. Бросив перчатки и фартук на ту же скамью, он смерил гостя долгим взглядом и, чему-то кивнув, поманил Дима за собой. «Пройдемся». Это не было предложение или просьба, хотя приказом слова инквизитора тоже нельзя было назвать, просто констатация факта, пусть тот пока и не свершился. И Дим последовал за протопресвитером, как и положено, держась в двух шагах за его левым плечом. Бывший великий магистр, кажется, совершенно не интересовался причинами, которые привели к нему молодого Ходака. Он просто прогуливался по своему саду и, обращая внимание гостя то на одно растение, то на другое, с гордостью рассказывал о том, кто и когда привез ему саженцы или семена и сколько труда пришлось приложить, чтобы растения прижились как следует. Причем рассказывал настолько искренне, что у собеседника почти не оставалось сомнений в том, что протепресвитер просто рад похвастаться своим садом. Постепенно Дим расслабился и разговорился сам. Хозяин дома слушал и отвечал на вопросы внимательно, вдумчиво, и нервное напряжение гостя медленно отступало, оставляя лишь спокойствие и умиротворение. Эмоции, чувства, желания — это то, что делает нас людьми, Дим. Без них любой человек — лишь пустое тело, не способное ни к добру, ни к злу. Чувства могут быть приятными и неприятными, болезненными или дарующими радость, но не они порождают свет или тьму. Это результат наших поступков, и только... Вспомни кодекс. Намерение не есть деяние», — проговорил протопресвитер, когда они вдруг оказались у чугунных ворот внутреннего двора. «Я успокоил твое сердце, Дим». «Замечательно. Тогда...» Пройдем в кабинет. У меня, знаешь ли, тоже имеется к тебе разговор.